В комнате раздалась громкая плюха, пораженный обломовым в щеку. Тарантьев мгновенно смолк, опустился на стул и в изумлении ворочил вокруг одуревшими глазами. Что это, что это? А, что это? Бледный, задыхаясь, говорил он, держась за щеку. Без счастья, ты заплатишь мне за это? Сейчас просьбу генерал-губернатору, вы видели?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 Мне вас не надо, Михей Андреевич, сказала Агафья Матвеевна. Вы к братцу уходили, а не ко мне. Вы мне хуже горькой редьки опиваете, объедаете, да еще лаетесь. А-а-а!